Глава 8 Череп. «Ну как он тебе, Лара?» — спросил Череп. Он же Олег Геннадьевич Таркунов, супер второго класса и правая рука генерала. Мальчик не так прост, как кажется. Двигается как боец, хорошая интуиция, великолепный самоконтроль, хоть и не сразу, но взял себя в руки и закрылся. Чувствуется неплохая выучка. Молодой, но уже повидал всякого. Гибкий, быстро приспосабливается, умеет выживать... Прибавьте к этому кучу детских травм и специфические условия жизни и получите интересный коктейль. Перспективный принек, в общем-то. И опасный, да, Лара? Твой типаж. Вижу ведь, как глазки-то блестят. Хорошенький. Поинтереснее местных будет. Ага. Суровый, брутальный, взрослый, не по годам. Не то что наши тепличные недоноски. Только вот чую, хлебнем и с ним, вздохнул череп, подтягиваясь в своем кожаном кресле. Дики же. «Прям как наша Дина Рашитовна. Думаешь, он человек Мухтаровый?» Лариса на секунду задумалась. «Я бы не сказала. Да, она определенно имеет на него виды. Трудно определить сейчас, чего там больше, личного или профессионального, но мальчик только приехал в Белодар и пока вообще не понимает, что к чему». Череп пробежался глазами по первой странице анкеты. «Арчибальд Янковский, значит. Ну что ж, зови парня» и улыбнулся своей фирменной улыбкой, уже предвкушая реакцию Арчи. Арчи отреагировал. Первым его порывом было выхватить берсеркер и расстрелять херам эту нежить. Но берсеркер, как и нож с мечом, остался на КПП. Оружие на территории красного отряда разрешалось носить только своим, поэтому он просто застыл в дверном проеме на добрых полминуты, вытаращившись на черепа и пытаясь успокоить сердце. Сейчас оно колотилось даже сильнее, чем от близости Ларискиного декольте. И неудивительно, к облику Олега Геннадьевича мало кто оставался равнодушным. Лицо черепа выглядело, ну да, как череп. Череп, обтянутый сероватой кожей. Вместо носа черный провал, а отсутствие губ превратило его рот в вечный оскал. Когда он улыбался, это было нечто. Даже давно привыкшую Лару иногда передергивала... Что уж говорить про кандидатов в новобранцы и прочих, видевших это чудо впервые. Одевался череп, вызывающе ярко, словно нарочно пытаясь привлекать к себе внимание. Сейчас на нем поверх черной рубашки был ярко-алый пиджак с белым цветочком в петлице. Ну здравствуй, боец! Череп усмехнулся, а Арчи судорожно вздохнул и не сразу вспомнил, что человеку вообще-то нужно дышать. «Знаю, знаю, я неотразим, но не тушуйся, ты тоже ничего. Присаживайся». Арчи присел на указанный стул напротив черепового стола. Тот задумчиво вперился своими жуткими глазищами в исписанные Арчибальдом листы. Кисти рук у него тоже были страшненькие. Из-за истончившихся мышц пальцы казались раза в полтора длиннее обычного. Каждый украшал перстень с камнем. Наконец он отложил бумажки в сторону и теперь уставился уже на Арчи. Глубоко посаженные черные глаза долго смотрели на парня, не мигая. «Интересно, у него вообще веки есть?» — подумал Арчи, стараясь не отводить глаз от сверлящего взгляда. «Если нет, как он вообще живет?» Веки у Черепа все же были. Он по-совиному мигнул и откинулся на спинку кресла. «Ну-с, молодой человек, давайте знакомиться!» Голос у Черепа был на удивление приятным. Кажется, такой тенором называют. А тон дружелюбным». Это было настолько дико, настолько не вязалось его внешностью, что Арчи невольно встряхнул головой. «Вижу, вы все еще под впечатлением», — понимающе кивнул Череп. «Что ж, тогда я начну. Олег Геннадьевич Таркунов. В красном отряде имею полковника. Именно я буду принимать решение, подходите вы нам или нет. Теперь ваш черед. Назовите свое полное имя». Арчи не мог взять в толк. «Нафига это надо, когда у Черепа... <кхм> у Олега Геннадьевича. Перед глазами его анкета. Но все же назвался». «Янковский Арчибальд Андреевич, можно просто Арчи». «Тогда меня можете звать просто Череп». Кожа вокруг зубов Олега Геннадьевича как-то странно натянулась, и Арчи понял, что тот улыбается. «Да-да, конечно же, я в курсе своего прозвища. Оно тут почти у каждого есть. Так что, если вам удобнее обращаться так, ничего страшного, я не обижусь. Поверьте, Арчибальд Андреевич». Арчи не собирался играть в эти игры. «Не в тех они отношениях с Олегом Геннадьевичем, чтобы вот так запросто да по-товарищески». Тем не менее, он молча кивнул. «Итак, идем дальше». Череп прикрыл глаза. Арчи понял это потому, что они стали размером почти как у нормального человека. «Волосы черные, глаза карие, рост 90 сантиметров, вес не указан». «Извините, в последнее время за весом не следил», — пробурчал Арчи. Череп пару мгновений оценивающе приглядывался к нему и, наконец, уверенно выдал. «85 килограммов». Арчи только пожал плечами, Олег Геннадьевич продолжил. «Родились 7 октября 2079 года в поселке Иглинск, верно?» «Так точно. Иглинск. Хм, никогда не слышал. Расскажите о нем». «Ну, чего там говорить. Маленький поселок возле Уральских гор. В последний год насчитали 7 тысяч жителей». «А чем живут эти 7 тысяч жителей?» «Как все. Выращиваем всякое, охотимся, рыбачим». «Как долго вы добирались сюда?» «Два месяца примерно. Вашей целью был именно Белодар. Почему?» «Моя мать когда-то некоторое время жила здесь, еще до моего рождения. Рассказывала, что тут хорошо, безопасно». «Ну?» — череп взглянул на него как-то особенно странно. «Двадцать лет назад я бы с этим поспорил. Вашу мать звали Янковская Анна Львовна, так?» «Верно. Почему же она не осталась в Белодаре, раз ей все нравилось?» «У нее семья на Урале». «Мать, брат, сестра. Она хотела быть с ними». «Ясно. В графе «Отец» вы указали только имя. Андрей. Ни отчество, ни фамилию. Как то понимать?» «Мать знала только его имя». «Ну да, ну да», — черепа барабанил костлявыми пальцами по столу. «Постель еще не повод для знакомства, правда?» Сказал, будто бы между делом, в проброс, Но у арчи от ярости кровь прилила к лицу. «Вдох, выдох, вдох, выдох». — Я бы попросил вас аккуратнее выбирать выражение, товарищ Череп, — произнес Арчи четко и внятно, борясь желанием вмазать по этой мерзкой зомби-морде. — Надо же! — кажется, Олег Геннадьевич удивленно поднял несуществующую бровь. — Какие мы А почему именно товарищ? Почему, скажем, не господин или мистер? Впрочем, неважно, я действительно позволил себе лишнего. Простите, Арчи, это была просто неудачная шутка. Арчи снова молча кивнул. Он уже успокоился и был готов к новым каверзным вопросам относительно своей биографии. Но череп снова застал его врасплох. За эти два месяца в пути сколько человек вы убили?